«Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. Год написания 1840. -й. Единственный завершенный роман Лермонтова, стоящий у истоков русской психологической прозы. Его сложного, опасного и невероятно притягательного героя автор назвал воплощением пороков своего поколения. Но читатели замечают в Печорине, прежде всего уникальную личность комментарии лев оборин о чем эта книга об исключительном человеке который страдает и приносит страдания другим лермонтовский печорин как сообщает авторское предисловие собирательный образ портрет составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии несмотря на это Или благодаря этому Лермонтов сумел создать одного из самых живых и привлекательных героев в русской литературе. В глазах читателей его нарциссизм и любовь к манипулированию не затмевают ни глубокого ума, ни храбрости, ни сексуальности, ни честного самоанализа. В эпоху, уже почти расставшуюся с романтизмом, Лермонтов пишет историю души романтического героя, и подбирает для его действий подходящих статистов и впечатляющие декорации. Когда она написана? В 1836 году Лермонтов начинает писать роман «Светскую повесть» «Княгиня Лиговская», главный герой которого 23-летний Григорий Печорин. Работа над романом затягивается – Ее прерывает ссылка Лермонтова на Кавказ после написания стихотворения «Смерть поэта». В конце концов, Лермонтов забрасывает первоначальный замысел. Неоконченная княгиня Лиговская будет опубликована только в 1882 через 41 год после гибели автора. Вероятно, в 1838 году, во время отпуска, он приступает к герою нашего времени, куда переносит не только героя, но и некоторые мотивы предыдущего романа. 1838-1839 годы очень насыщенные для Лермонтова. К этому же периоду относятся несколько редакций «Демона», «Мцири», «Песня про купца Калашникова», два десятка стихотворений, среди которых поэт, дума, три пальмы, молитва. Накануне отправки героя нашего времени в печать Лермонтов примет участие в дуэли с сыном французского посла Эрнестом де Барантом и за это будет переведен «Служить на Кавказ», где через год погибнет, на другой дуэли. Как она написана? У героя нашего времени уникальная для своей эпохи композиция. Он состоит из пяти отдельных повестей неравнозначных по объему текста и количеству действия, и расположенных не по хронологии. Мы сначала узнаем давнюю историю из жизни главного героя, Белла. Затем встречаемся с ним лицом к лицу, Максим Максимыч. Потом узнаем о его смерти, предисловие к журналу Печорина. И, наконец, через его записи, Тамань, княжна Мэри, фаталист, восстанавливаем более ранние эпизоды его биографии. Таким образом, романтический конфликт человека с окружением и с самой судьбой разворачивается почти детективно. Зрелая лермонтовская проза, наследуя Пушкинской, спокойно по темпераменту, в отличие от ранних опытов Лермонтова, таких как незаконченный роман «Вадим».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 Где вместо любовного приключения с Дикой Ундиной, начитанный Печурин чуть не оказывается жертвой контрабандистов. Вместе с тем, в герои нашего времени присутствуют все составляющие классического романтического текста: исключительный герой, экзотическая обстановка, любовные драмы, игра с судьбой. Что на нее повлияло, в огромной степени. Евгений Онегин, недавно возникшая традиция русско-светской повести от Пушкина до Николая Павлова и Владимира Адоевского. Николай Филиппович Павлов, писатель, как внебрачный сын помещика и наложницы, был крепостным крестьянином, но еще в детстве ему была дарована вольная. Павлов окончил Московский университет, После учебы работал в Московском надворном суде. В 1820-е годы публиковал стихи. В 1835 году Павлов выпустил сборник из трех повестей «Именины», «Ятаган» и «Аукцион», который принес ему известность и признание. В 1840-е годы дом Павлова и его жены-поэтессы Каролины Павловой, урожденной Яниш, стал одним из центров культурной жизни в Москве. Уже существующий кавказский текст русской литературы, сверхромантические повести Бестужева-Марлинского, поэмы Пушкина, известные путевые записки, тот жанр, который сейчас называют травелогом. В первую очередь, пушкинское путешествие в Арзрум, разумеется, собственный опыт жизни и военной службы на Кавказе. Западная приключенческая проза «Вальтер Скотт», Фенемор Купер», которая на тот момент была новейшим образцом прозы как таковой, Лермонтова захватил вихрь культурной революции. Приключенческий жанр давал ему возможности обобщить романтический опыт, создать русский роман, ввести его в общеевропейское русло и сделать достоянием профессиональной литературы И массового читателя, европейская романтическая литература вообще, в том числе проза французских романтиков, где действует разочарованный метущийся герой Ренеша Табриана, Исповедь Сына века Мюсе, Произведение неистовой школы. Отдельно нужно говорить о влиянии более раннего романа Бенджамена Констана, Адольф. Впрочем, по мнению исследователей, Все эти влияния были опосредованы Пушкиным. Неистовая школа – художественное направление, возникшее во Франции в 1820-е годы. В это время страна увлекалась северной литературой, мрачными английскими и немецкими романами, наполненными мистикой. Она повлияла и на французских писателей – Виктора Гюго, Анаре де Бальзака, Жерара де Нерваля, Теофиля Готье. Программным текстом неистовой словесности стал роман Жюля Жанена «Мертвый осел и гильотинированная женщина». Интерес к мрачной и жестокой литературе возник как противовес классицистическим и сентименталистским романам, идеализирующим реальность. Наконец, Байрон и Шекспир. По замечанию филолога Анны Журавлевой, сквозь поэзию и биографию Байрона, в романе явственно прорезается шекспировское, гамлетовское. Например, когда Печорин неожиданно дает понять, что ему известен заговор Грушницкого с капитаном, это отсылает к пьесе в пьесе мышеловка из шекспировской трагедии. Как она была опубликована? Сначала роман публиковался по частям в отечественных записках. Литературный журнал, издававшийся в Петербурге с 1818 по 1884 год, основан писателем Павлом Свининым. В 1839 году журнал перешел Андрею Краевскому, а критический отдел возглавил Виссарион Белинский. В отечественных записках печатались Лермонтов, Герцен, Тургенев, Сологуб. После ухода части сотрудников в «Современник» Краевский в 1868 году передал журнал Некрасову. После смерти последнего издание возглавил Салтыков Щедрин. В 1860-е в нем публиковались Лесков, Гаршин, Мамин-Сибиряк. Журнал был закрыт по распоряжению главного цензора и бывшего сотрудника издания Евгения Феоктистова. Это было в порядке вещей в XIX веке, но относительная автономность частей героя нашего времени заставляла первых читателей воспринимать их не как роман с продолжением, а как отдельные повести о Печорине. При этом части выходили не в том порядке, в каком мы читаем их сейчас. Первое вышла Белла, вторым – Фаталист, обе в 1839 году, третий – в 1840-м – Тамань. Следом, в том же году появилось уже отдельное издание романа в двух книгах. Здесь впервые были напечатаны Максим Максимыч, предисловие к журналу Печорина и Княжна Мэри. Наконец, в 1841 году вышло второе отдельное издание, после добавления двухстраничного предисловия. Во всякой книге предисловие есть первое и вместе с тем последняя вещь. Роман обрел канонический вид. Как ее приняли? Герой нашего времени сразу заинтересовал публику. его обсуждали в частной переписке и салонных беседах. Уже после первых журнальных публикаций Белинский написал в «Московском наблюдателе», что проза Лермонтова достойна его высокого поэтического дарования и противопоставил ее цветистой кавказской прозе Марлинского. Это противопоставление стало классическим. Впоследствии, Белинский еще несколько раз возвращался к герою нашего времени, и его статьи стали ключевыми в канонизации Лермонтова. Именно Белинский предлагает впоследствии общепринятую трактовку композиции романа. Именно Белинский смещает критический акцент на самоанализ героя. «Да, нет ничего труднее, как разбирать язык собственных чувств, как знать самого себя». и определяет его как рефлексию, при которой человек распадается на два человека, из которых один живет, а другой наблюдает за ним и судит о нем. Именно Белинский, вторя самому автору, поясняет, почему Печорин – не порочный уникум, не эгоист, а живой, страстный и одаренный человек, чьи действия и бездействие зависят от общества, в котором он живет. Слова Лермонтова о портрете, составленном из пороков всего нашего поколения, нужно понимать именно в этом смысле. Конечно, были и другие оценки. Одна из первых реакций на книжное издание – статья Степана Бурачка, которую он опубликовал анонимно в своем журнале «Маяк». Степан Анисимович Бурачок – кораблестроитель, публицист, издатель. Бурачок окончил училище корабельной архитектуры и был принят на службу в Петербургское Адмиралтейство. Управлял Астраханским Адмиралтейством. Преподавал в морском кадетском корпусе. Бурачок проектировал и строил корабли, разработал проект подводной лодки. С 1840 по 1845 год издавал журнал «Маяк», где публиковал свои статьи о литературе. Журнал часто становился предметом насмешек среди столичных литераторов. Бурачок выше всего ставил романы, которые в противоположность французской неистовой школе изображали внутреннюю жизнь, внутреннюю работу духа человеческого, ведомого духом христианства к совершенству, путем креста, разрушения и борьбы между добром и злом. Не найдя в герое нашего времени ни следа пути креста, критик отказал роману и в изображении внутренней жизни, то есть в том, что сегодня кажется очевидным. Для Бурачка роман оказался низеньким, построенным на ложных романтических посылах. Печорин вызывает у него отвращение. Его душа валяется в грязи неистовств романтических, а простой и добрый Максим Максимыч. Сочувствие. Впоследствии Бурачок написал полемическую по отношению к лермонтовскому романтизму повесть «Герои нашего времени». В оценке Максима Максимыча Бурачок не был одинок. Штабс-капитан приглянулся и демократу Белинскому, и ведущему славянофильскому критику Степану Шевыреву, который писал в своей в целом недоброжелательной рецензии, какой цельный характер коренного русского добряка, в которого не проникла тонкая зараза западного образования. Сам Николай I, начав по просьбе жены читать «Героя нашего времени», пребывал в радостной уверенности, что истинный герой нашего времени – это Максим Максимыч. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и не осуществившаяся. И господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером. Он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности, чтобы не вызывать отвращения. В это время решается участь Лермонтова после дуэли с Барантом. Царь, не колеблясь, утверждает решение отправить поэта на Кавказ. «Счастливый путь, господин Лермонтов! Пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать». Консервативная критика, смешивавшая героя с автором и клеймившая автора за безнравственность, задевала Лермонтова.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 Тем любопытнее, что критик, до сих пор воплощающий идеи русского охранительства, Фаддей Булгарин, отозвался о герое восторженно. «Лучшего романа я не читал на русском языке». Впрочем, для Булгарина герой нашего времени произведение норовоучительное, а Печорин однозначно отрицательный герой. Что было дальше? Позднейшие оценки критиков, в основном из демократического лагеря, были сосредоточены на образе Печорина как лишнего человека, закономерного представителя 1830-х годов, которому противопоставлены новые люди 1860-х. Для Герцена, Чернышевского, Писарева, Печорин становится типом. Его называют во множественном числе наряду с предшественником – Онегины и Печорины. Так или иначе, все критики XIX века рассматривают вопрос о национальном в Печорине. Показательна здесь перемена во взглядах Аполлона Григорьева. Аполлон Александрович Григорьев – поэт, литературный критик, переводчик. С 1845 года начал заниматься литературой, Выпустил книгу стихов, переводил Шекспира и Байрона, писал литературные обзоры для отечественных записок. С конца 1850-х годов Григорьев писал для «Москвитянина» и возглавлял кружок его молодых авторов. После закрытия журнала работал в библиотеке для чтения «Русском слове» «Времени». Из-за алкогольной зависимости Григорьев постепенно растерял влияние и практически перестал печататься. В 1850-е он считал Печорина чуждым русскому духу байроническим героем. Для критика он – поставленное на ходу ли бессилие личного произвола. В 1860-е, смешивая романтический эстетизм с почвеническими идеями, Григорьев писал уже другое. Может быть, этот, как женщина-нервный господин, способен был бы умирать с холодным спокойствием стень Разина в ужаснейших муках? Отвратительные и смешные стороны Печорина — в нем нечто напускное, нечто миражное, как вообще вся наша великосветскость. Основы же его характера трагичны, пожалуй, страшны, но никак уж не смешны. Читатели XIX века никогда не забывают о Печорине. Многие принимают его за образец в быту, в поведении, в личных отношениях. Как пишет Анна Журавлева, в сознании рядового читателя Печорин уже несколько упрощается. Философичность Лермонтовского романа не воспринимается публикой и отодвигается в тень. Зато разочарованность, холодная сдержанность и небрежность героя Трактуемые как маска тонкого и глубоко страдающего человека становится предметом подражания. Появляется феномен печоринства, вообще-то предсказанный еще самим Лермонтовым в фигуре Грушницкого. Салтыков-Щедрин пишет в губернских очерках о провинциальных печоринах. В «Современнике» печатается роман Михаила Авдеева «Тамарин». где облик героя списан с Печорина, хотя Тамарин и относится к людям дела. Михаил Васильевич Авдеев. Писатель, литературный критик. После отставки со службы начал заниматься литературой. Печатал повести и романы в журналах «Современник», отечественные записки, санкт-петербургских ведомостях. Известность ему принесли романы «Тамарин» и «Подводный камень». В 1862 году Авдеева арестовали за связи с революционером Михаилом Михайловым и выслали из Петербурга в Пензу. В 1867 году он был освобожден от надзора. По адресу Печорина прохаживается ультраконсервативная билетристика. Одиозный Виктор Оскочинский выпускает роман «Осмодей нашего времени». главный герой которого – карикатура на Напечорина с говорящей фамилией Пустовцев. Виктор Ипатьевич Оскочинский – писатель, историк. Получил богословское образование, исследовал историю православия на Украине. В 1848 году издал первую книгу, посвященную биографиям русских писателей. Известность Оскочинскому принес антинегилистический роман Осмодей нашего времени», вышедший в 1858 году. С 1852 года издавал ультраконсервативный журнал «Домашняя беседа». Два последних года жизни провел в больнице для душевнобольных. Вместе с тем, герой нашего времени стал предметом серьезной рефлексии в последующей русской литературе. Чаще всего здесь называют Достоевского. Его герои, Раскольников, Ставрогин, во многом близки Печорину. Как и Печорин, они претендуют на исключительность и по-разному терпят крах. Как и Печорин, они ставят эксперименты над собственной жизнью и жизнью других. Символисты, главным образом Мережковский, видели в Печорине мистика, посланника потусторонней силы. Герои Достоевского, как и Печорин, Безнравственны не от бессилия и пошлости, а от избытка силы, от презрения к жалким земным целям добродетели. Марксистские критики, напротив, развивали мысль Белинского о том, что Печорин характерная фигура эпохи, и возводили весь роман к классовой проблематике. Так Георгий Плеханов считает симптоматическим, что в герое обойден стороной крестьянский вопрос. Георгий Валентинович Плеханов, философ, политик. Возглавлял народническую организацию «Земля и воля». Тайное общество «Черный передел». В 1880 году эмигрировал в Швейцарию, где основал Союз русских социал-демократов за границей. После второго съезда РСДРП Плеханов разошелся во взглядах с Лениным и возглавил меньшевистскую партию. Вернулся в Россию в 1917 году, поддержал Временное правительство и осудил Октябрьскую революцию. Умер Плеханов через полтора года после возвращения от обострения туберкулеза. Герой нашего времени – один из самых переводимых русских романов. На немецкий отрывки из него перевели уже в 1842 году, на французский – в 1843. на шведский, польский и чешский в 1844 Первый, достаточно вольный и неполный английский перевод героя нашего времени появился в 1853 году. Из последующих английских изданий, которых было больше 20, стоит упомянуть перевод Владимира и Дмитрия Набоковых. Ранние переводчики часто жертвовали томанию или фаталистам. Все эти переводы активно читались и оказывали влияние. Один из французских переводов был опубликован в журнале «Le Musqueteurs» Александром Дюма. Примечательно, что молодой Джойс, работая над первой версией портрета художника в юности, героем Стивеном, называл героя нашего времени единственной известной мне книгой, напоминающей мою. В СССР и России... «Герой нашего времени» экранизировался шесть раз и многократно инсценировался, вплоть до балета в Большом театре. Последние новинки в области паралитературы, не хуже голосования наших экспертов, доказывают, что «Герой нашего времени» остается внутри орбиты актуальных текстов. В одной из российских хоррор-серий вышел роман «Фаталист», где Печорину противостоят зомби. Что означает название романа? Почему Печорин – герой? Как не раз бывало в истории русской литературы, исключительно удачное название предложил не автор. Сначала роман был заглавлен «Один из героев начала века». По сравнению с героем нашего времени, это название громоздко, компромиссно, уводит проблематику романа от современности. Название «Герой нашего времени» предложил издатель отечественных записок Андрей Краевский, один из самых успешных журналистов XIX века. Чутье его не подвело. Название сразу стало скандальным и определило отношение к роману. Оно будто заранее отметало возражение. Критик Александр Скобичевский напрасно жалел, что Лермонтов согласился на изменение Краевского, так как первоначальное заглавие более соответствовало значению в жизни того времени Печорина, который вовсе не олицетворял всю интеллигенцию тридцатых годов, а был именно одним из ее героев. Слово «герой» имеет два пересекающихся значения – человек исключительной смелости и благородства, совершающий подвиги во имя великой цели, и центральный персонаж – Первые читатели романа о Печорине не всегда различали эти значения, и Лермонтов указывает на эту амбивалентность в конце предисловия. «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина?» Мой ответ – заглавие этой книги. «Да это злая ирония», – скажут они. «Не знаю». Характерно, что Лермонтов уклоняется от оценки. Сам факт выбора такого героя, как Печорин, лежит вне моралистической традиции предшествующей литературы. В предисловии Лермонтов прямо указывает, что герой нашего времени – это собирательный образ, портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. И тут же противоречит себе, сообщая, что Печорин – не просто ходячая аллегория всех пороков, а правдоподобная живая личность, реальный автор дневника. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили в возможности существования всех трагических и романтических злодеев, от отчего же вы не веруете в действительность Печорина? В конце концов, романтический герой-злодей, губящий дорогих ему людей, совсем не изобретение Лермонтова. Печорин наследует здесь байроновским Геору и Конраду. В свою очередь, роковая скука, присыщенность миром – болезнь другого байроновского героя – Чайльд Гарольда. Если между читателями и романтическими пиратами пролегала слишком явственная пропасть, то Чайльд Гарольд и герои исповеди сына века Мюссе были им понятнее. Однако значительной части читателей – Было не просто увидеть в Печорине героическое. И дело тут как раз в его двойственном положении. Печорин уникален, но в то же время его интересуют земные вещи, у него земные представления о защите чести. Читатели должны признать, что Печорин их современник, часть их общества, и это ставит перед ними проблему, у которой нет однозначного разрешения. Почему в «Герое нашего времени» перепутан порядок событий? Странности композиции – первое, на что обращают внимание, говоря о «Герое нашего времени». Более поздние приключения героя предшествуют более ранним, а его смерти мы узнаем в середине романа. Повествование ведется с нескольких точек зрения. Части романа неравнозначны по объему и значению. При этом герой нашего времени не собрание отдельных повестей. У романа есть внутренний сюжет, который восстанавливает всякий читатель. В своем предисловии к Герою нашего времени Владимир Набоков даже привязывает последовательность событий к точной датировке. Действие Тамани происходит летом 1830 года. Весной летом 1832 года Печорин влюбляет в себя княжну Мэри. и убивает на дуэли Грушницкого, после чего его переводят служить в крепость в Чечне, где он знакомится с Максимом Максимычем. В декабре 1832-го происходит действие фаталиста. Весной и летом 1833-го – Беллы. Осенью 1837-го рассказчик и Максим Максимыч встречаются с Печориным во Владикавказе, а еще годом или двумя позже Печорин умирает по дороге из Персии. По отношению к этой ясной фабуле, композиция героя нашего времени и впрямь запутана. По мысли Набокова, весь фокус подобной композиции состоит в том, чтобы раз за разом приближать к нам Печорина, пока, наконец, он сам не заговорит с нами. Этот фокус подан очень естественно. Мы знакомимся с историей Печорина в том же порядке, в каком ее узнает основной, рамочный рассказчик, автор-издатель, неравный автору Лермонтову. Вначале нам показывают Печорина глазами простодушного Максима Максимыча, затем глазами более проницательного рассказчика, который, впрочем, видится с героем всего несколько минут, и, наконец, глазами самого Печорина». Мы получаем доступ к его сокровенным мыслям, проникаем в его внутренний мир, где он уже ни перед кем не рисуется. По словам Александра Архангельского, логика композиции романа от внешнего к внутреннему, от простого к сложному, от однозначного к неоднозначному, от сюжета к психологии героя. И хотя, по мнению Бориса Томашевского, на решение Лермонтова превратить цикл повестей о Печорине в роман могло повлиять устройство упомянутой в герое нашего времени тридцатилетней женщины Бальзака, этот роман сначала был сборником самостоятельных новелл. Ясно, что именно соображения постепенного раскрытия героя здесь перевешивают. Почему в герое нашего времени меняются рассказчики? Кто из них основной? Вопрос о рассказчике и смене точек зрения в героя нашего времени» напрямую связан с вопросом о композиции. В романе три рассказчика. Автор-издатель Максим Максимыч и, собственно, Печорин. Как отмечает чешский филолог Мирослав Дрозда, даже автор не представляет собою единой неизмененной маски, а выступает в разных, противоречащих друг другу обликах. В предисловии к роману он – литературный критик и критик нравов, затем – путешественник и слушатель, затем – издатель чужой рукописи. Различаются у этих авторских ипостасей и аудитории. Адресаты авторского предисловия – вся читающая публика, уже знакомая с историей Печорина. Адресат Максима Максимыча – автор-издатель, а адресаты Максима Максимыча – гипотетические читатели, напрасно ждущие этнографического очерка. Наконец, дневник Печорина рассчитан только на него самого. Вся эта игра нужна, чтобы постепенно приблизить к нам Печорина, а еще затем, чтобы отразить его в разных точках зрения, как в разных оптических фильтрах. Впечатления Максима Максимыча и автора-издателя в конечном счете накладываются на то, как Печорин видит себя сам. Это множество оптик не согласуется с тем, как традиционно понимают устройство речи персонажей. Многие исследователи героя нашего времени отмечают здесь несообразности. Тот же Максим Максимыч, передавая монологи Печорина или Азамата, впадает в совершенно несвойственный ему тон. А ведь, казалось бы, цитируя других, человек подлаживает их стиль речи под свой собственный. Но, несмотря на это, биография и жизненная философия Печорина в изложении Максима Максимыча ощутимо беднее, чем в изложении самого Печорина, инстанции, наиболее приближенной к авторской. И здесь, конечно, встает вопрос о личности и стиле конечного автора-издателя, собирающего всю историю воедино. Он многим похож на Печорина. Как и Печорин, он тоже странствует на перекладных, тоже ведет путевые записки, тоже тонко воспринимает природу и способен радоваться, сопоставляя себя с ней. Какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром. В разговоре с Максимом Максимычем он со дела говорит о Печоринской хандре и вообще разделяет с Печориным парадоксальное восприятие действительности. Поразительная ремарка о смерти Печорина. Это известие меня очень обрадовало. Перекликается с диким смехом, которым Печорин встречает смерть Беллы. Возможно, Именно ощущая родство с Печориным, он берется судить его и публикует его записки, несомненно на него повлиявшие. Впрочем, от Печорина его отделяет серьезная дистанция. Он печатает записки Печорина, думая, что эта история души человеческой принесет людям пользу. Печорин никогда бы этого не сделал, и не из боязни исповеди. Он, обладающий прекрасным слогом, равнодушен к своему дневнику. Он говорит Максиму Максимовичу, что тот может сделать с его бумагами, что хочет. Это важный момент, ведь в черновиках героя нашего времени Лермонтов не только оставляет Печорина в живых, но и дает понять, что он готовил свои записи к публикации. Значит, Лермонтов хотел увеличить расстояние между героем и автором-издателем, которые относится к литературе куда почтительнее. Песню Казбича, переданную ему прозой, он перелагает стихами и просит прощения у читателей. Привычка — вторая натура. Так мы узнаем, что составитель героя нашего времени — поэт. Похож ли Печорин на самого Лермонтова? О сходстве и даже тождестве Печорина с его автором говорили многие современники Лермонтова. «Нет сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то, по крайней мере, идеал, сильно тревоживший его в то время и на который он очень желал походить», — пишет Иван Панаев, вспоминая печоринские черты характера Лермонтова. «Пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки, желание показать презрение к жизни, а иногда даже и задорливость бритера». Иван Иванович Панаев писатель, литературный критик, издатель. Заведовал критическим отделом "Отечественных записок". В 1847 году вместе с Некрасовым начал издавать "Современник", для которого писал обзоры и фельетоны. Панаев автор множества повестей и романов: "Встреча на станции", "Львы в провинции", "Внук русского миллионера". и другие. Был женат на писательнице Авдотьи Панаевой. Спустя десять лет замужества она ушла к Некрасову, с которым долгие годы жила в гражданском браке. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине, вторит Панаеву Тургенев. Печорин — это он сам, как есть, — с полной уверенностью заявляет в письме Василию Бодкину Белинский. Василий Петрович Боткин, литературный критик, публицист. В середине 1830-х годов сблизился с Белинским, участвовал в кружке Станкевича, публиковался в журналах «Телескоп», «Отечественные записки», «Московский наблюдатель». В 1855 году стал сотрудником «Современника Некрасова». Боткин много путешествовал. После поездки в Испанию опубликовал современники цикл «Письма об Испании». В конце 1850-х критик разошелся во взглядах с демократами и начал защищать эстетический подход к искусству. Екатерина Сушкова, в которую Лермонтов был влюблен, называла его расчетливым и загадочным. Она имела право и на более нелестную характеристику, потому что Лермонтов, желая отомстить ей за равнодушие, спустя несколько лет повел с ней примерно такую игру, какую Печорин ведет с княжной Мэри. «Теперь я не пишу романов, я их делаю», пишет он другу в 1835 году. Итак, вы видите, что я хорошо отомстил за слезы, которые кокетство мадмуазель С. заставило меня пролить пять лет назад». «О!» Впрочем, Печорин не мстит княжне за отвергнутую когда-то любовь, а затевает интригу от скуки. Литературовед Дмитрий Овсяника куликовский писал об эгоцентризме натуры Лермонтова. «Когда такой человек мыслит или творит, его я не тонет в процессе мыслей или творчества. Когда он страдает или наслаждается, Он явственно ощущает свое страдающее или наслаждающееся я. Печурин справедливо признается наиболее субъективным созданием Лермонтова. Это, можно сказать, его автопортрет. Без обиняков, заявляет исследователь. Речь не только о внешних сходствах. Военная служба на Кавказе, храбрость, игра в карты, готовность к дуэлям. Речь о тайных переживаниях. похороненных в глубине сердца лучших чувствах, желании быть принятым миром и отверженности. Противоречивые чувства Печорина, присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Находят параллель в отношениях Лермонтова с Белинским. На серьезные мнения Белинского он начал отвечать разными шуточками. Очевидно при этом, что и Печорин, и Лермонтов способны к рефлексии. Они осознают, что больны болезнью века, скукой и пресыщенностью. Как и пушкинский Онегин, Печорин явно принадлежит к тому же кругу, что его автор. Он образован, цитирует Пушкина, Грибоедова, Руссо. Наконец, есть еще одна важнейшая вещь, обусловленное самим устройством героя нашего времени. О ней говорят Петр Вайль и Александр Генис. Не стоит забывать, что Печорин – писатель. Это его перу принадлежит тамань, на которую опирается наша проза нюансов. От Чехова до Саши Соколова. И княжну Мэри написал Печорин. Ему Лермонтов доверил самую трудную задачу – объяснить самого себя. Во мне два человека. Один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. С этим высказыванием Печурина перекликается еще одно мемуарное свидетельство князя Александра Васильчикова, литератора и секунданта Лермонтова на дуэли с Мартыновым. В Лермонтове мы говорим о нем как о частном лице. Было два человека один добродушный, Для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение. Другой заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых. Итак, в отличие от Печорина, у Лермонтова был ближний круг, с которым он мог быть вполне откровенен. В свою очередь, Печорин далеко не со всеми держал себя заносчиво. Например, его отношения с доктором Вернером. вполне уважительный. Итак, печорин не литературная альтерега лермонтова но конечно персонаж наиболее ему внятный и близкий филолог ефим эткинд вообще считает что настоящий печорин без маски это поэт романтик способный тонко с умилением переживать и великолепно описывать природу постоянный сладостно усыпительный шум студеных ручьев. которые, встретясь в конце долины, бегут дружно в запуске и, наконец, кидаются в подкумок. Здесь ручейки уподоблены детям, как поцелуй ребенка, свеж и чист для печорина, кавказский воздух и так далее. Пейзажи — то, что часто остается за рамками обсуждения романов. Между тем, в прозе поэта на них стоит обращать особое внимание». Печорин из «Княгини Лиговской» и Печорин из «Героя нашего времени» — это один и тот же Печорин? Нет, это разные персонажи, между которыми, несомненно, есть преемственность. Печорин из «Незавершенной княгини Лиговской» пытается с помощью внимательного наблюдения и анализа читать потаенные чувства других персонажей, но эти попытки оказываются бесплодными. Этот полезный навык пригодится и Печорину из Героя Нашего Времени. Но он ни в чем не сомневается. Он не читает чужие характеры, а заранее их знает. У первого Печорина есть сестра, которую он нежно любит. У второго, кажется, нет никаких близких родных. Печорин из Княгини Леговской – человек непривлекательной внешности. Портрет Печорина в герое нашего времени, при всей его противоречивости, которая должна подчеркнуть демоничность, изображает красивого и знающего о своей красоте человека. В «Княгине Леговской», чтобы немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей, Лермонтов объявляет, что у родителей Печорина три тысячи душ крепостных, Герой нашего времени лишен такой иронии по отношению к герою, хотя сохраняет иронию по отношению к читателю. Первый Печорин компрометирует девушку просто, чтобы прослыть опасным соблазнителем. Поступки второго Печорина обусловлены не столько праздностью, сколько роковой и глубокой противоречивостью характера. В герое нашего времени глухо упоминается какая-то петербургская история, вынудившая Печорина уехать на Кавказ, но нет данных, что это развязка конфликта, намеченного в книге Нелиговской. В черновиках героя Печорин говорит о страшной истории дуэли, в которой он участвовал. Борис Эхенбаум полагает, что причины отъезда были политическими. И Печорин мог быть связан с декабристами, потому-то автор-издатель, имея в своем распоряжении целую тетрадь с описанием Печоринского прошлого, отказывается до поры до времени ее публиковать. В любом случае в княгине Леговской нет и следа всей этой тайной биографии. Дело в конце концов и просто в том, что княгиня Леговская и герой нашего времени очень разные произведения. По выражению Эхенбаума, русская проза 1830-х проводит черновую работу, подготавливающую появление настоящего русского романа. В отношении стиля княгиня Леговская испытывает сильное гоголевское влияние, а ее светское содержание связано с такими текстами, как повести Бестужева-Марлинского и Адоевского, примеряющий романтический подход к реальности с нравоописательностью, в которой уже больше предвестия натуральной школы, чем влияние европейской прозы XVIII века. Прекратив движение в этом русле, Лермонтов совершает рывок вперед и создает новаторский текст на излете романтической традиции. Эксперимент «Героя нашего времени с романной формой» и углубления романтического героя настолько убедительны, что порождают целый шлейф подражаний, хотя, казалось бы, эпоха романтизма уже позади. Вместе с тем считать княгиню Леговскую совершенно неудачным опытом – несправедливость. Одна только сцена объяснения Печорина с оскорбленным им бедным и гордым чиновником Красинским вполне стоит Достоевского. Некоторые черты и мысли Красинского Лермонтов передаст Печорину из Героя нашего времени. Чем так разочарован Печорин? Если верить самому Печорину, причины его состояния нужно искать в его ранней молодости и даже детстве. Он исповедуется сначала Максиму Максимычу, а затем княжне Мэри, жалуясь одному на пресыщенность светскими удовольствиями, женской любовью, военными опасностями. Другой — на трагическое непонимание, которое он всю жизнь встречал от людей. «К печали я также легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство — путешествовать», так говорит Печорин в изложении Максима Максимыча. Перед нами типично бароническая биография, и рецепт от скуки. Они умещаются, например, в канву паломничества Чайльд горольда Но в разочаровании Печорина усматривают не только моду скучать, которую завели англичане. Разумеется, байроническая хандра и отверженность импонировали Печорину, хорошо знавшему Байрона. В советском и российском литературоведении Есть традиция считать поведение лермонтовского героя следствием апатии, охватившей общество после провала восстания декабристов в ужасные годы, как называл их Герцен. В этом есть доля истины. Еще Герцен возводил идеи Лермонтова к декабризму, а историческая травма – характерное оправдание для болезни века. Так и у Мюссе… Герой исповеди сына века ссылается на раны 1793 и 1814 годов. Но Печорина даже меньше, чем Евгения Онегина, волнуют идеалы свободы. Он противопоставляет себя в том числе и обществу, в котором эти идеалы могут быть востребованы. Эти идеалы, безусловно, были важны для Лермонтова. И, может быть, здесь кроется причина сходства между автором и героем. Лермонтов сообщает Печорину свои чувства, свое ощущение безвыходности, но не дает ему своей мотивации. Возможно, чтобы компенсировать это, он придает портрету Печорина контрастные, противоречивые черты. В его улыбке было что-то детское, его кожа имела какую-то женскую нежность. Но на бледном благородном лбу можно при усилии заметить следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства. Глаза Печорина не смеялись, когда он смеялся, а его тело, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными, может в минуту отдыха изобразить какую-то нервическую слабость. Столь контрастный облик согласно представлениям XIX века о физиогномике обличает и противоречие в характере героя. Физиогномика – определение личности человека, его физического и душевного здоровья по чертам лица. Сегодня физиогномика считается псевдонаучной дисциплиной. Действительно, читая журнал Печорина, мы можем видеть постоянные смены его настроения, перемежаемые опытами глубокого самоанализа. Почему Печорина называют лишним человеком? Лишними людьми называют персонажей, которые не встраиваются в социум в силу своей исключительности. Среда не способна найти им применение. Печорина, наряду с Онегиным, считают родоначальником лишних людей в русской литературе. В толковании традиционного советского литературоведения Печорин не может раскрыть свой общественный потенциал и оттого занят интригами, игрой, соблазнением женщин. Эта точка зрения существовала и до Октябрьской революции. Так, в 1914 году Овсянника Куликовский пишет о Печорине. Как многие эгоцентрические натуры, он человек с ярко выраженным и очень активным социальным инстинктом. Ему для уравновешивания его гипертрофированного «я» потребны живые связи с людьми, с обществом, и всего лучше удовлетворила бы этой потребности живая и осмысленная общественная деятельность, для которой у него имеются все данные – практический ум, боевой темперамент, Сильный характер, умение подчинять людей своей воле, наконец, честолюбие. Но условия и дух времени не благоприятствовали сколько-нибудь широкой и независимой общественной деятельности. Печорин по неволе остался неудел, откуда его вечная неудовлетворенность, тоска и скука. Возможно, и другая трактовка, скорее экзистенциального, а не социального характера. «У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку», говорит о себе Печорин. Здесь легко узнать характеристику другого типажа русской литературы, подпольного человека Достоевского, живущего за счет негативного самоутверждения. Психологизм лермонтовской прозы Именно в понимании возможности подобного характера, глубоко индивидуалистичного, фрустрированного впечатлениями детства. Печорина, в конце концов, можно считать лишним в позитивном смысле. Ни один другой герой романа не способен к такому напряженному самоуглублению и исключительной крепости субъективной памяти. «Я глупо создан, ничего не забываю», — говорит Печорин. Это свойство, в свою очередь, роднит его, если не с Лермонтовым, то с писателем вообще, с человеком, способным изобрести и организовать мир, вложив в него собственный опыт. Несмотря на то, что Печорин, как предполагает Лермонтов, портрет типичного человека своего поколения, собравший в себе все пороки времени, на самом деле он уникален и именно поэтому привлекателен. похож ли Грушницкий на Печорина. Время действия героя нашего времени – пик увлечения романтическим искусством и романтическими штампами в русском аристократическом обществе. Эмоциональный шлейф от этого увлечения растянется еще на долгие десятилетия, но конец 1830-х – то время, когда романтизм в литературе уже проблематизированный И даже преодоленный, в первую очередь, усилиями Пушкина идет в народ. Отсюда и Эпигонское демонстративное поведение Грушницкого, например, его преувеличенная и пошлая куртуазность. Печурин ощущает, что Грушницкий карикатура на того человека, каким является он сам. Грушницкий важно драпируется в необыкновенные чувства, возвышенные страсти. и исключительные страдания, что нравится романтическим провинциалкам. Последнее высказывание – камень и в огород самого Печорина. Он занимался целую жизнь одним собою. Пышные слова имеются в запасе и у Печорина, но он не произносит их перед другими, доверяя их только своему дневнику, замечает овсяника Куликовский. Вполне возможно, что Грушницкий раздражает Печорина не только тем, что он обезьянничает его поведение, но и тем, что он утрирует и выставляет на показ его неприглядные стороны, становясь таким образом не карикатурой, а скорее кривым зеркалом. Если предполагать в герое нашего времени норовоучительный компонент, то фигура Грушницкого гораздо сильнее, чем фигура Печорина, обличает типовой романтический образ жизни. Следующая в русской литературе итерация сниженной романтической фигуры – Адуев-младший из обыкновенной истории Гончарова. Впрочем, стоит учесть амбивалентное отношение Гончарова к своему персонажу. Как мы сейчас увидим, неоднозначен в глазах автора и Грушницкий. Разумеется, Лермонтов подчеркивает разницу между Печориным и Грушницким вплоть до мелочей. Например, важный для романа мотив звезд появляется в книжне Мэри» только дважды. Грушницкий, произведенный в «Офицеры», называет звездочки на эполетах путеводительными звездочками. Печорин же перед дуэлью с Грушницким волнуется, что его звезда, наконец, ему изменит. Простое сопоставление этих восклицаний убедительный всякого комментария рисует характер героев и отношение к ним автора, пишет филолог Анна Журавлева. У обоих высокий мотив звезд возникает как бы по сходному бытовому поводу, но у Грушницкого путеводительная звездочка карьеры, у Печорина звезда судьбы. Вместе с тем, Момент экзистенции предельного предсмертного состояния высвечивает в Грушницком глубину, которую Печурин, ставящий своего соперника в патовую ситуацию, не мог раньше в нем заподозрить. Грушницкий отказывается продолжать нечестную игру, предлагаемую ему гусарским капитаном, и жертвует собой, возможно, чтобы искупить ранее совершенную подлость. Петр Вайль, и Александр Геннис пишут. Грушницкий перед смертью выкрикивает слова, которые никак не соответствуют дуэльному кодексу. «Стреляйте! Я себя презираю, а вас ненавижу! Если вы меня не убьете, я вас зарежу ночью из-за угла!» Это пронзительное признание совсем из другого романа. Быть может, из того, который еще так нескоро напишет Достоевский. Жалкий паяц Грушницкий в последнюю секунду вдруг срывает маску, навязанную ему Печоринским сценарием. Примечательно, что в 1841 году знакомая Лермонтова Эмилия Шангерей, которую Лермонтов находил особенное удовольствие дразнить, возвращает ему угрозу Грушницкого. Я вспылила и сказала, что ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор. Примечательно, наконец, что высмеивая и убивая Грушницкого, Лермонтов выводит из-под удара Печорина. Жизненная цель Грушницкого — сделаться героем романа, действительно сбывается, когда Грушницкий попадает в записки Печорина и в роман Лермонтова. Но Печорин, острящий по этому поводу, тем самым отвергает возможные обвинения в литературности. Он – живой человек, а не какой-то там герой романа. Почему Печорин так нравится женщинам? Когда героине романа Ена Флеминга «Из России с любовью» русской шпионки Татьяне Романовой нужно придумать легенду о том, Почему она якобы влюбилась в Джеймса Бонда? По-настоящему она влюбится в него уже потом. Она скажет, что он напоминает ей Печорина. Он любил играть в карты и только и делал, что ввязывался в драки. Так характеризует Печорина с чужих слов начальник Бонда. Репутация опасного мужчины, конечно, благоприятствует интересу противоположного пола, тем более, если к ней добавляется физическая красота. Он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским. Так автор-издатель заканчивает портрет Печорина. Печориным просто нельзя не восхищаться. Он слишком красив, изящен, остроумен, считают Вайль и Генис. В результате этого восхищения поколение школьников приходят к выводу «Умный негодяй, лучше добропорядочного дурака. Негодяйство Печорина проявляется в первую очередь в том, как он ведет себя с женщинами. Это касается не столько Беллы, сколько княжны Мэри, где он следует Пушкинской Максиме. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И выступает в роли знатока женщин. Нет ничего парадоксальнее женского ума, Женщин трудно убедить в чем-нибудь, надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами. Он раздражает и одновременно интригует княжну Мэри, затем раскрывает ей душу в исповеди, будто бы искренней по содержанию, но произнесенной с расчетом. Печорин говорит, приняв глубоко тронутый вид, и добивается признания в любви. Это игра с наивной княжной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 Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира, а еще слову добрым малым и добиваюсь этого названия. Современный психолог мог бы найти в Печорине черты перверзного нарциссиста, человека, идеализирующего самого себя и испытывающего потребность подчинять других своей воле. Такой человек запутывает. и изматывает своего партнера, который не в силах с ним расстаться. Он создает вокруг себя своего рода психологическое силовое поле и уверен в своей неотразимости. Вспомним, как легко Печорин покупается на трюк, который проделывает с ним контрабандист Кавтамани, хотя и принимает меры предосторожности. Сложная личность Печорина не ограничивается этими чертами, Перверзные нарциссисты, как правило, выбирают одну жертву на долгое время. Во многих других отношениях он благороден, а в своих неблаговидных поступках отдает себе отчет. Ему трудно понять, почему его любит вера, которая одна поняла его до конца, со всеми пороками и слабостями. Вера между тем любит его просто так. И это единственная необъяснимая и подлинная любовь в романе. Насколько самостоятельны женщины у Лермонтова? Вообще женские образы не удавались Лермонтову. Мэри – типичная барышня из романов, напрочь лишенная индивидуальных черт, если не считать ее бархатных глаз, которые, впрочем, к концу романа забываются. Вера, совсем уже придуманная, со столь же придуманной родинкой на щеке. Бела восточная красавица с коробки Рахат-Лукума, так в обычной своей манере аттестует героинь романа Набоков. Вера не нравилась и Белинскому. Лицо Веры особенно неуловимо и неопределенно. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какой нибудь совершенно произвольной выходкою. Эта произвольная выходка – знаменательная проговорка. Белинский не готов видеть в произволе женщины сознательное решение автора. Между тем Вера – самая субъектная героиня Лермонтова. Именно она ведет во взаимоотношениях с Печориным. Именно она помогает запуститься интриги с Мэри. Наконец, именно она, одна из всех, поняла Печорина совершенно, со всеми слабостями, дурными страстями. Вера жертвует собой, надеясь, что Печорин когда-нибудь поймет, что ее любовь к нему не зависела ни от каких условий. Потеряв веру, Печорин выходит из себя, почти сходит с ума, моментально расстается со своим блестящим хладнокровием. Другие женщины в «Герое нашего времени» гораздо объектнее. Исследовательница Жан Гайд называет героиню, которую отвергает лишний человек в романтическом произведении, обязательной женщиной. Она непременно присутствует возле героя и определяет его качество. В таком случае Белла и Мэри необходимы сюжету, чтобы показать неспособность Печорина к любви и верности. Я никогда не делался рабом любимой женщины. Напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об этом не стараясь. Надо признаться, что я точно не люблю женщин с характером. Их ли это дело? Хвалится Печорин. Не стараясь, это, положим, неправда, но отношение героя к женщинам из этих фраз ясно. Посмотрим, как оно реализуется. Описание Беллы входит в полный стандартный набор романтических штампов о Кавказе. Перед нами высокая тоненькая дикарка, чьи глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Нельзя сказать, что было совершенно пассивно. Она сама пропевает Печорину нечто вроде комплимента. В минуту гордости и гнева на Печорина она вспоминает: "Я не раба его, я княжеская дочь". Она готова мстить за отца. И в тебе душенька не молчит разбойничья кровь. Думает Максим Максимыч, единственный человек, чьими глазами мы видим Беллу. «Мы не знаем, как воспринимают Беллу, Азамат или Печорин», напоминает Александр Архангельский. «Мы не допущены в ее внутренний мир и можем лишь догадываться о глубине ее радости и силе ее страдания. Характерно, что единственный раз, когда покоренная Белла совершает нечто по собственной воле, ослушавшись Печорина, выходит из крепости, заканчивается ее гибелью». Впрочем, если бы Белла не ослушалась, то погибла бы все равно, окончательно наскучив Печорину, который ее так добивался. Сегодня уговоры Печорина могли бы войти в феминистский учебник, как примеры виктимблейминга и газлайтинга. «Ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть От Отчего же только мучишь меня? Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же». И если он мне позволяет любить тебя, от отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? Я хочу, чтоб ты была счастлива. А если ты снова будешь грустить, то я умру». Наконец он предлагает ей свободу, но в то же время сообщает, что едет подставить себя под пулю или удар шашки. «Бедной Белли ничего не остается, кроме как сдаться». Victim Blaming – от английского victim – жертва, и blame – обвинять. Под victim blaming понимают ситуацию, когда ответственность за насилие, физическое или психологическое, возлагается не на насильника, а на жертву. Газлайтинг – психологическое манипулирование – призванное заставить жертву сомневаться в собственной адекватности. Происхождение термина связано с голливудским фильмом «Газовый свет», в котором изображен этот вид психологического насилия. Также объективируется поначалу и княжна Мэри. «Если бы можно было слить Беллу и Мэри в одно лицо, вот был бы идеал женщины», — восклицает критик Шеврёв. Замечания Печорина о ней циничны, даже пустой Грушницкий замечает. Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади. Ничего необычного в этом нет. Печорин и в Тамане заявляет, что порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Еще циничнее та игра, которую он ведет с Мэри. Но когда эта игра подходит к финалу,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 Играет с ним злую шутку. Печорин не просто уверен в своей победе, он и странности в поведении контрабандистки, которые могли бы внушить ему сомнения, трактует в духе романтической литературы. Дикая девушка кажется ему то ундиной из баллады Жуковского, то гётескай миньоной. Крах любовного приключения подан, как обычно у Лермонтова, иронически. Но кажется, что эта ирония маскирует здесь разочарование. Зачем в романе Максим Максимыч? Обыгрывая штамп «лишний человек», мы можем прийти к выводу, что на самом деле такого названия в романе заслуживает Максим Максимыч. Его последовательно игнорируют. Умирающее было не вспоминает о нем перед смертью, и это ему досадно. Печорин, встретившись с ним снова, обижает его грубостью и холодностью. Он отсутствует в активном движении сюжета почти так же, как автор-издатель романа, который сознательно, но не полностью устраняется из текста. Но, как и автор-издатель, маленький и лишний человек Максим Максимович на самом деле важнейший элемент в системе персонажей. Именно он запускает механизм повествования и играет не последнюю роль в судьбе героев. Рассказывает Печорину о разговоре Казбича с Азаматом, ведет Беллу прогуляться на вал, где ее увидит Казбич. Более того, в его руках в какой-то момент оказывается судьба всей истории Печорина. Обиженный встречей, он готов пустить печоринские рукописи на патроны. И сторонники, и противники Лермонтова отмечали, что Максим Максимыч исключительно удачный образ. Белинский писал о типе старого кавказского служаки, закаленного в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоватые и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце, и говорил, что этот тип – «Чисто русский», который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но который по своей новости, самобытности и чисто русскому духу не походит ни на один из них. Свою апологию критик завершает пожеланием читателю поболее встретить на пути вашей жизни Максимов Максимычей. Критики отмечали сходство Максима Максимыча с одним из первых маленьких людей в русской литературе Самсоном Выриным и станционного смотрителя. Читательская симпатия к Вырину переносится и на лермонтовского штабс-капитана. Но помимо сюжетной и типологической, у Максима Максимыча есть еще две важные функции. Во-первых, он – основной источник этнографических сведений в Белли. Он понимает языки горских народов и прекрасно знает их обычаи и нравы, хотя и толкует их с позиции снисходительного европейца, вплоть до ужасные бестии эти азиаты. Его опыт старого кавказца, в котором Лермонтов обобщил собственные наблюдения и знания старших товарищей по службе, гарантирует достоверность сведений. При этом Лермонтов, конечно, осознает колониальную оптику своего персонажа, заставляя его произносить синтенции вроде «Из крепости видны были те же горы, что и Заула, а этим дикарям больше ничего не надобно». Во-вторых, Максим Максимыч, как и доктор Вернер, в системе персонажей героя нашего времени служит противовесом фигуре Печорина. Явно ощутимая авторская симпатия к обоим персонажам, сообщенная Печорину и безымянному рассказчику, означает не только то, что они добрые и честные люди, но и то, что они необходимы сюжету, гармонизируют его. Для того и введен в повествование этот персонаж, чтобы на его фоне сложное, путанное, но масштабное печоринское начало проступило особенно ярко. замечает Александр Архангельский. В чем суть спора Печорина с Вуличем о предопределении? Мотив судьбы так или иначе появляется во всех частях героя нашего времени. В «Фаталисте» вопрос о том, предначертана ли каждому его судьба, ставится с финальной остротой. Пари Печорина с Вуличем состоит в следующем. Вулич утверждает... что предопределение существует. Печорин, что нет. Вулич подносит пистолет к виску и нажимает на курок. Пистолет дает осечку. Значит, Вуличу не суждено умереть в этот раз, и он мог спокойно испытать судьбу. Легко заметить, что у этого пари странные условия. Если бы пистолет выстрелил, можно было бы сказать, что так и должно было произойти. и Вулич угадал свой роковой миг. Дело осложняется тем, что Печурин, ставящий против предопределения, на самом деле в него тайно верит. Он видит, что на лице Вулича лежит печать смерти, странный отпечаток неизбежной судьбы. Таким образом, предлагая Вуличу пари, он фактически готов стать инструментом этой судьбы и принести своему сопернику смерть. Это сложная игра с судьбой, очередное подтверждение двойственности героя. В уличе он впервые встречает ровню себе человека бесстрашного и демоничного. Как и пародийный Грушницкий, этот двойник должен быть устранен, а его смерть должна подтвердить способность Печорина знать все наперед. Спасение Вулича поражает его. он начинает верить в предопределение осознанно, хотя вся его скептическая философия этому противится. Мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права, а мы, их жалкие потомки,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 Мысль о предопределении неприятна Печорину из прагматической точки зрения, ведь он всегда смелее идет вперед, когда не знает, что его ожидает. Вскоре после пари Вулич действительно гибнет от руки пьяного казака, и Печорин поражен таким неожиданным разрешением спора о предопределении. Вулич, думавший, что должен жить, на самом деле должен был умереть. После этого Печорин рискует жизнью, помогая схватить убийцу Вулича. У этого поступка опять-таки двойная мотивировка. С одной стороны, Печорин решает так же, как Вулич, испытать судьбу и превзойти своего двойника, остаться живым там, где Вулич погиб. С другой стороны... он помогает совершиться возмездию и тем самым отдает убитому дань уважения. Можно ли считать героя нашего времени колониальным романом? Колониальный роман, рождающийся внутри романтизма, тесно связан с приключенческим жанром. В одних случаях Он предполагает цивилизаторское, эксплуататорское, высокомерное отношение героя европейца к коренному населению. Вероятно, самый известный текст такого рода копий царя Соломона Генри Хагарда. В других случаях представитель цивилизации заводит с аборигенами дружбу, участвует в их приключениях, даже становится на их сторону. В качестве примеров можно назвать знакомые Лермонтову романы Фенемора Купера. Оба типа романа строятся на мифах – об ужасном дикаре и о благородном дикаре. Героя нашего времени трудно отнести к одному из этих типов. К примеру, цивилизаторская снисходительность Максима Максимыча к азиатам и татарам – оттеняется иронической характеристикой самого Максима Максимыча, а автор-издатель разделяет штампы о кавказцах довольно пассивно. Характерно, что, попав в саклю, полную бедных путников, он называет их «жалкими людьми», а Максим Максимыч приглупым «преглупым народом». Русский кавказский текст первой половины XIX века отвечает романтическому, восходящему к Шеллингу требованию национального содержания для литературы. У национальной литературы должно быть и свое экзотическое. Естественным образом для Лермонтова, вслед за Пушкиным и Марлинским, экзотическим полигоном становится Кавказ. Экзотика здесь важнее достоверной этнографии. Уже в 1851 году журнал «Современник» оглядывался на русскую романтическую прозу со словами. Недостаток фактических сведений обыкновенно пополнялся красотами цветистого слога, сделавшегося до того неизбежным в кавказских повестях, что одно время кавказская повесть и высокий слог были синонимами в русской литературе. По замечанию Виктора Виноградова, Кавказский лексикон Максима Максимыча не выходит за пределы наиболее характерных бытовых названий и формул «Мирной князь», «Кунак», «Кунацкая», «Джигитовка», «Сакля», «Духанщица», «Бешмет», «Гяур», калым. И это при том, что Максим Максимыч – пограничный персонаж, который то становится на точку зрения туземцев, то, напротив, переводит тамошние понятия и обозначения на язык русского человека. Этнонимы у Лермонтова условны. Неразличение между черкесами, чеченцами, татарами задает головную боль комментаторам Лермонтова. Неосознанное пренебрежение видно и в речах Печорина, который называет Беллу Перри, то есть персонажем персидской демонологии, не имеющим отношения к Кавказу. В описаниях Кавказа у Лермонтова много двойственности. С одной стороны, он с удивительным искусством говорит о горных вершинах, речках, ущельях. Превосходный знаток Кавказа, он явно передает собственное восхищение кавказской природой. Его описание разительно, иногда почти дословно совпадают с пушкинским «путешествием в Арзрум», но гораздо красочнее, насыщеннее. Те же впечатления отразились в демоне и цири. С другой стороны, он способен, снижая регистр, вспомнить чугунный чайник, единственную отраду мою в путешествиях, или даже будто боясь быть принятым за Марлинского, демонстративно отказаться следовать жанру. «Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают», от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статических замечаний, которые решительно никто читать не станет. Вся эта двойственность – признак неустоявшегося отношения Лермонтова к кавказскому экзотизму и романтической мифологии. Чтобы снять эту проблему, он, как всегда, прибегнет к иронии. Так появится Тамань, где, по словам Бориса Эхенбаума, снимается налет наивного русоизма. Если покорение женщины для Печорина некоторым образом параллельно покорению Кавказа, то в Тамани погоня за очередной дикаркой оканчивается комической катастрофой. Как связан герой нашего времени с Евгением Онегиным? Первое сходство героев Пушкина и Лермонтова видно на самом внешнем уровне. Обе фамилии, Онегин и Печорин, не существовали в реальности и исходят от названий рек – Онеги и Печоры. Отталкиваясь от этого, Белинский писал, что несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Печорин – это Онегин нашего времени. Характерно, что в «Черновиках» княгини Леговской Лермонтов один раз по ошибке называет своего Печорина Евгением. Очевидные и сюжетные параллели. Любовь княжны Мэри к Печорину, в которой она признается сама, напоминает нам о признании Татьяны Онегину. Дуэль с Грушницким, младшим другом Печорина, вторит дуэли Онегина с Ленским – даже в мотивировке. Онегин, чтобы позлить Ленского, танцует с Ольгой. Печорину скучно, и он разыгрывает с Грушницким комедию для собственного увеселения. В фигуре Грушницкого, эталонного вульгарного романтика, очень многое сходно с Ленским. Говорит он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы,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 и так далее. Все это, не правда ли, напоминает темные вялые вирши Ленского, в которых Пушкин пародирует ходовой поэтический романтизм и его чрезмерную аффектацию в личных отношениях. Впоследствии эти излияния хорошенькой соседки спародируют Гончаров в обыкновенной истории. Слово «пародия» здесь повторяется не напрасно. Сама княжна Мэри находится с Евгением Онегиным в отчасти парадических отношениях, которые не отменяют Лермонтовского восхищения Пушкиным. Чтобы осознать это, посмотрим на то, чем герои Лермонтова отличаются от пушкинских. В их психологических портретах есть двойственность, некое подчеркнутое темное начало. Возвращаясь к гидронимическому сходству, можно вспомнить замечание Бориса Эхенбаума. «Онега течет ровно, в одном направлении к морю. Русло Печора изменчиво, витиевато, это бурная горная река». Ленский, конечно, не способен на подлость в духе Грушницкого, который сначала распускает о Печорине и оботвергнувшей его мэри грязные сплетни, а затем хочет одурачить Печорина по совету товарища, не зарядив его пистолет. тоже и с Печориным. Как пишет филолог Сергей Кормилов, невозможно вообразить Онегина на балконе чужого дома, подглядывающим в окно Татьяны. А Печорин, выбираясь таким путем от веры чужой жены, удовлетворяет свое любопытство, заглянув в комнату Мэри. Смена взглядов на персонажа тоже отличает Печорина от предшественника. Печорин показан нам с точки зрения Максима Максимыча, повествователя и, наконец, своей собственной. Таким образом, в каком-то смысле мы узнаем Печорина гораздо ближе, чем Онегина, при том, что нам почти ничего не известно о его прошлом. Кто его воспитывал, где он рос, почему уехал на Кавказ. Как герой нашего времени связан с поэзией Лермонтова? Параллели между романом и лирикой Лермонтова отмечались не раз, в том числе на структурном уровне. Анна Журавлева считает, что роман Лермонтова объединен не только сюжетом, но и словесно-смысловыми мотивами, характерными для поэзии Лермонтова. Так, как бывает объединен лирический цикл. Еще раньше Набоков замечал, что вложенность снов и смена точек зрения в стихотворении «Сон» «В полдневный жар в долине Дагестана» сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова. Психологическая близость Печорина к Лермонтову делает приклички романа с лермонтовской лирикой неизбежными. Так уже в раннем стихотворении 1831 июня 11 дня можно увидеть мотивы исповедальных монологов Печорина, его двойственности, Непонимание со стороны окружающих. Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Я любил все обольщения света, но не свет, в котором я минутами лишь жил. Никто не дорожит мною на земле, и сам себе я в тягость, как другим. Тоска блуждает на моем челе. Я холоден и горд, и даже злым толпе кажуся. Но ужель она проникнуть дерзко в сердце мне должна? Зачем ей знать, что в нем заключено? Огонь или сумрак там? Ей все равно. Только в природе герой стихотворения находит утешение, и печоринские описания природы Кавказа вторят лермонтовской лирике. Сравним. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. И воздух там чист, как молитва ребенка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно. Отношение героя с людьми на этом фоне — продукт раздражения. Находясь среди них, Печорин не может показать себя настоящего. Так и героя стихотворения Лермонтова, вспоминающего прекрасное детство, Ребенком он был царство дивного всесильный господин. Раздражает общество, в котором он вынужден находиться. О, как мне хочется смутить веселость стих! и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. В свою очередь мысли автора-издателя о пороках поколения, которые выражает Печорин, перекликаются с Лермонтовской думой, написанной в то же время, когда поэт работает над романом. «Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем, под бременем познания и сомнения, в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва колыбели ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит,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 о своих широких, раздольных степях. А вот Лермонтов пишет о тучках небесных. Мчитесь вы, будто как я же изгнанники, с милого севера в сторону южную. Вот Печорин губит Беллу, а демон Тамару. В поэме «Измаил Бей» мы найдем описание кавказских обычаев, похожее на описание из романа. Примеры перекличек можно еще множить, Но ясно, что между героем нашего времени и поэзией Лермонтова существует прочная связь. В конце концов, стихи есть и в самом романе. Автор-издатель по привычке переводит на русский песню Казбича, а Печорин записывает песню контрабандистки. Обе песни отличают стилизация народной поэзии. В песне Казбича применена типичная фольклорная формула. Золото купит четыре жены, Конь же лихой не имеет цены. А в последней строке ритмическая вариация. Выпуск одного слога создает впечатление Вольной, не книжной поэтической речи. Аутентичная песня контрабандистки, Написанная вовсе разностопным народным стихом, Как по вольной волюшке, по зелену морю Ходят все кораблики, Белопарусники с дактилическими и гипердактилическими окончаниями, почти не встречающимися в книжной поэзии эпохи Лермонтова, исключение поэзия Кольцова, имитирующая народный стих. Что Печорин делал в Персии? Печорин умирает, возвращаясь из Персии. Так сбывается пророчество Максима Максимыча о том, что он дурно кончит. Сам Печорин в Белли говорит, «Как только будет можно, отправлюсь, только не в Европу, избави Боже! Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вось где-нибудь умру на дороге». Так и происходит. Печорин, которому предсказывали гибель от злой жены, нагадывает себе другую смерть. В своей статье «Зачем Печорин ездил в Персию» Филолог Светлана Ермоленко суммирует возможные ответы на этот вопрос. Комментатор романа Сергей Дурылин полагает, что для Печорина путешествие в Персию, которая находится в зоне дипломатических интересов России, комфортабельный способ утолить тягу к востоку, почерпнутую из Байрона, а заодно избежать от казарменной Николаевщины. Борис Эхенбаум в соответствии со своей теорией о декабризме Печорина видит в этом не прихоть, а выражение характерных последекабристских настроений. В Персию хочет незадолго до смерти отправиться в Веневитинов. В Аравии, в Иране Золотом, ищет счастье и Жорский, герой драмы Кюхельбекера. Ермоленко возражает дурэлину По сравнению с грибоедовским временем политическая ситуация в Персии еще усложнилась. Эти места были театром беспрерывных с начала XIX века военных действий. Таким образом, Печорин мог сознательно искать смерти. Не забудем, что по прямой хронологии события быллы последнее приключение Печорина. Вполне возможно, что оно надломило его байронический характер – Когда Максим Максимыч напоминает ему о Белле, Печорин бледнеет и отворачивается. Он не беспокоится больше о судьбе своих записей, которые, как он когда-то считал, должны были стать для него драгоценным воспоминанием. Ему теперь одна дорога — к гибели. Связь Персии со смертью должна была напомнить любому светскому читателю, о гибели в Тегеране Грибоедова. Один из главных эпизодов путешествия в Арзрум, на которое Лермонтов явственно опирается, — встреча Пушкина с мертвым Грибоедом. И перед нами таким образом еще одна отсылка к пушкинскому произведению. Борис Эхенбаум считает, что таким образом Лермонтов отдает дань уважения полуопальному Пушкину. Известно, что Лермонтов собирался взяться за новый роман из «Кавказской жизни» с Персидской войной. В этом романе он хотел описать и смерть Грибоедова. Ермоленко обращает внимание. Пушкин сетовал на то, что Грибоедов не оставил своих записок. Печорин, на Грибоедова совсем не похожий, свои записки как раз оставил, позволив другим прочитать свою «Историю души». Наконец, еще одно соображение. Америка, Аравия, Индия, да и Персия, куда стремится Печорин – пространства не просто экзотические для русского человека, а вовсе неизведанные. Это своего рода тот свет, потусторонний мир. Получается, что Персия для Печорина – такой же знак гибели, как Америка для героев Достоевского. продолжателя лермонтовской психологической и экзистенциальной традиции.